Глава. Тринадцатая. Предатель. Через лес двигались тихо. Впереди Жагов, Митя и два бойца. За ними картограф под надзором еще двоих, потом Мишка, Егор, Яна. По сторонам по автоматчику. И сзади еще несколько. Теперь руки пленникам связали за спиной. А тело опустил линзу так, Что бы летело невысоко над кронами деревьев, и он не терял из виду Митяя. Если все остальное в его голове постепенно складывалось в общую картину, то роль Митяя до сих пор была не ясна. Зачем он фотографировал карту с маршрутом? На кого работает? Или Жагов сам послал его в свой кабинет, чтобы скопировать маршрут? Игровые фотоаппараты потом выдавали виртуальные снимки, то есть, по сути, скриншоты, которые можно было рассматривать прямо в игре. Интересная фича, появившаяся в онлайн-проектах не так давно. Но ну, и зачем копии Митяю? Для себя, для Жагова или еще для кого-то? Снова вопросы, а ответов нет. Митяй впереди повернулся к идущему неподалеку Жагову и что-то сказал. Когда тот кивнул, Проводник поспешил вперед, обгоняя остальных. Наверное, объяснил командиру, что хочет разведать местность, и получил согласие. Когда проводник исчез за поросшим кустами и холмом, а тело мысленно расширило окошко интерфейса линзы, куда она передавала картинку и увеличил скорость диска. В окошке замелькали кроны. «Быстрее, быстрее». Он споткнулся, едва не налетев на мишку. И тот буркнул, не глядя. «За костылями следи!» Как бы не потерять проводника с деревьями. Егор снова уменьшил скорость линзы и увидел Митяя. Тот сбежал с обратной стороны холма, сходу проскочив между деревьями, взял левее и очутился на небольшой поляне. Сложив ладони рупором, Митяй трижды проухал филином. Замер, прислушиваясь. Где-то рядом дважды гавкнули. Егор мог бы поклясться, что лает волк-мутант. Но на поляне появились двое в пятнистых комбинезонах клана, известного в зоне под названием «Анархия». Ну вот. Он кивнул себе. Все и выяснилось. Не местность разъедывает, сволочь он. Сначала их обманул, потом Жагова. Предатель... он предатель и есть. Натура такая. В одном из анархистов Аттила без труда признал Ускалицева Алваса, лидера группировки, но второго он видел впервые. Проводник с анархистами обменялись несколькими словами, после чего Митяй передал Алвасу фотоаппарат, добавил что-то и побежал обратно. Анархисты тоже поспешили убраться с поляны. чтобы не оказаться на пути отряда. «Митяй! Гад! Чит тебе в задницу!» — подумал Егор, ведя линзу обратно. «Какая у тебя игра? Двойная, тройная? Что вы там с анархией задумали? Напасть хотите? Захватить кого-то из отряда или убить всех?» Когда отряд достиг подножия холма, с его вершины сбежал Митяй. «Можно дальше!» Сказал он Жагову. «Холм обойдем с юга, на него лучше не подниматься, а то еще из лесу заметят». «С юга, значит?» Егор прикинул. Анархисты после разговора отошли на север. Митяй просто дополнительно страхуется, чтобы гербовцы точно не засекли засаду. Или Алвас с бойцами собираются напасть с холма. Он провел линзу низко над вершиной, Засады нет. Да, ее там толком и не устроить. Верхушка лысая, как колено. Мутанты. Бросил Жагов, делая знак остальным, сворачивать вдоль подножья. не протянул Митяй. Тут издавна места чистые. Вот севернее болото есть. Там студни часто попадаются. Как запузырят в тебя своими этими стрелковыми клетками. «Стрекательными!» — перебила Яна презрительно. «Мурло необразованное!» «А ты заткнись, дура!» — окрысился Митя и шагнул к ней, занося кулак. Егор уже приготовился засандалить проводнику носком ботинка между ног, но тут Жагов сухо бросил. «Отстави!» Повелительный тон заставил Митяя опустить руку. Плюнув, он поспешил дальше. Пока обходили холм, Егор размышлял. Предательство Митяя наверняка закончится перестрелкой. В результате связанных пленников просто убьют. Значит, надо разоблачить предателя перед Альфой. Но как? Проводник ведь отдал анархистам единственную улику — фотоаппарат. Теперь невозможно, не засветив линзу, доказать, что он Иуда. «Да и с линзой. В ней ведь нет функций записи. Сцену, как Митяй разговаривал с Аллосом, не воспроизвести. Альфе не показать». «Большой, Яна, вы как?» Тихо спросил Атила, когда холм остался позади. «Не разговаривать!» Прикрикнул идущий рядом пулеметчик. «Приготовьтесь, сейчас будет жарко. Нужно сымитировать побег». Ты о чем? Большой оглянулся. С командой бегите, но только в разные стороны. Когда пулеметчик шагнул к нему, замахнувшись, он крикнул: Сейчас! И ломанулся сквозь кусты, пригибаясь. Не стреляй! крикнул за спиной Жагов. Большой с яной тоже рванули прочь. Мишка с воплем налетел на пулеметчика, сбил его с ног, освобождая путь егору. Пригибаясь, Атила врезался в плотные кусты, едва не упал, перескочил через торчащий из земли корень и рванул дальше. Вспышка впереди магнета. Егор едва не влетел в нее. В последний момент оттолкнулся ногой от кочки, отскочил в сторону, больно врезавшись плечом в дерево. Растянулся на земле. Аномалия не разрядилась. А вот почти настигший его боец вляпался. Затрещали разряды, бедолагу с такой силой швырнуло ствол, что захрустили сломанные кости. И гербовец бесформенной кучей свалился в траву рядом с Егором, коснувшись рукой плеча беглеца. Цепь замкнулась, и разряды перекинулись на Атилу. Он задергался, суча ногами, из глаз полетели искры. Его скрючило, но вскоре отпустило. Встать самостоятельно Егор не успел. Получил прикладом между лопаток, ботинком по ребрам. Потом его схватили и приволокли обратно к Жагову, перед которым на коленях уже стояли Большой и Яна. Сбоку, сутулившись и опустив голову, застыл картограф. «Зачем?» «Снова пытались сбежать? равнодушно спросил полковник. Яна с Мишкой молчали. Они понятия не имели, зачем. Действовали по приказу Атилы. Он же огрызнулся. Затем. Вы слепые, что ли, тут? Вокруг полно анархистов. Я видел, следуют за отрядом. Они с вами церемониться не станут, а уж с нами тем более. Бойцы заволнованно зашумели, завертелись на месте, подняв оружие. Жагов остался неподвижен, а Митяй, за которым Атила из потишка наблюдал, Переступил с ноги на ногу. Жагов шагнул к картографу, Взял его за воротник И ткнул пистолетом в лицо. «Твои фокусы! Кроме нас с тобой никто не знает маршрут!» «В отряде предатель!» Сказал Атила. «За картой своей лучше следить надо! Или что у вас там?» Он сильно рисковал, Играл на грани фола. Жагов Отпустив картографа, уставился на Атилу, а тот смотрел на него. Обычное сталкерское лицо, обычная для этого мира внешность, но он не человек. И не непись. Большая сложная программа, код, создающий себя, программа, ставшая, нет, не человеком, конечно, если бы. Тогда его логику и эмоции можно было бы понять. Но это разумный код. Вот в чем проблема. Какие вообще у него цели? Чего он хочет? Что за мысли бродит в голове у бывшего хозяина зоны? Хотя, какая там у него голова? Жагов всего лишь аватар, подчиненный сохранившейся части Альфы, который управлял сталкером онлайн до возникновения антизоны. «Знать бы, какие у него возможности теперь?» «Да, возможности. Сейчас Альфа сильно ослаб. Он хочет вырваться из антизоны, чтобы вновь набрать силу, поэтому ему нужно на акустику. А картограф... А картограф хочет...» «Меняем направление», — приказал Жагов. «Митяй, идешь со мной. Развязать руки пленникам, наблюдать за лесом». Все-таки поверил. «Значит, готов рискнуть. Ставки слишком высоки». Их подняли на ноги, развязали руки. Егор помассировал запястье, присел пару раз, разминаясь. «Шагай!» Его толкнули прикладом в спину. Мишка огрызнулся, когда с ним проделали то же самое. Яна стерпела тычки молча. Отряд выстроился в прежнем порядке. Зашагали дальше, то и дело, поглядывая на небо. Оно постепенно менялось, багровело. Верный признак близкого выброса. До того, как по зоне прокатится волна аномальной энергии, надо успеть спрятаться где-то поглубже, под землей. А еще желательно под толстым слоем бетона. Иначе мозги скипят, как каша на огне. Только вот где прятаться? На что рассчитывает Жагов? Не прошли и полукилометра, как деревья снова расступились. Впереди было длинное поле. Поле аномалий. На таком поле Егор бывал раньше, хотя в зоне это большая редкость. Тут и там сверкали сварки и холодцы. Завихрялись смерчи над дробилками. У Мишки загорелись глаза. Он что-то взволнованно забурчал, Остановился и снова получил прикладом в спину. Еще бы не замешкаться. В таких местах можно раздобыть кучу артефактов. Хотя поле беднее плато, где Атил оказался благодаря отцу. Там все аж светилось и стреляло, будто в новогоднюю ночь. Куда ни глянь, артефакт или аномалия. Здесь они мигали реже. У идущего впереди метея в руке появился детектор, Не армейский, а самопальный, громоздкий, состыкованный с древним ПДА. Ориентируясь с помощью прибора, проводник повел отряд дальше. Часто сворачивали то влево, то вправо, останавливались или, наоборот, ускоряли шаг. «Почему мы не обошли?» — возмутился Мишка, когда совсем рядом вспыхнула сварка, едва не опалив ему бороду. «Ты же видишь, оно длинное». пояснила Яна. «Несколько километров в обе стороны». «Да ну и что, легче обойти, чем тут по...» Его прервал громкий возглас, потом ругань, а после стук автомата. Впереди полыхнула еще одна сварка. Из нее шагнул полковник Жагов. Вся правая половина его тела почернела. Лицо покрылось волдырями. Но, похоже, он не чувствовал боли. От волос подымался дымок. Стрелял рослый автоматчик, раньше шедший рядом с полковником во главе отряда. И стрелял он в Митяя, который по извилистой траектории стремглав несся прочь. Сзади закричали, к Жагову подскочила пара бойцов. Другие рванулись было за митяем, но остановились. Побоялись угодить в аномалию. И еще двое открыли огонь. Подстрелить проводника не удалось. Митя двигался проворно и петлял четко между аномалиями, мешавшими прицелиться. Добежав до границы поля, он пропал из виду среди деревьев. Гербовцы суетились, бегали по свободному от аномалии пятачку, где очутился отряд. Ажагов стоял молча, глядя вслед сбежавшему проводнику, и дымился. «Картограф»? казалось мало заинтересованный происходящим, молча сел на кочку. «Слушайте, я не понял, чего он сбежал-то?» Донесся голос Большого сквозь общий гам. «Что вообще происходит?» «Он предателем был», — пояснил Атила. «На анархистов работал, нервы не выдержали». «Откуда ты знаешь?» — спросила Яна. «Атила не ответил». Он во все глаза глядел на Жагова. Тот был страшен. Полуобугленный, текстуры одежды смешались с телом, образовав поблескивающую пеструю поверхность, а лицо стояло как у зомби, точнее полузомби. И при этом он не обращал внимания на ожог. И остальные, как внезапно понял Атила, тоже. Вот это было самым удивительным. он еще раз внимательно оглядел гербовцев. Точно, не реагирует. Может, так происходит потому, что в куцых мозгах неписи не заложено, как себя вести в такой ситуации. Любой сталкер с аналогичными повреждениями неминуемо бы скончался, но Жагов жил, что выпадало из всех игровых правил, алгоритмов, установок. Неписи, которые обрели подобие разума, не знали, как реагировать на такое, и попросту не обращали внимания. Последние мысли Атила уже додумывал на ходу. Гербовцы снова пошли вперед, но теперь проводником был сам Жагов. Без детектора двигались медленнее, и оставшуюся часть пуля преодолели за полчаса, не меньше. Все это время Линза оставалась позади, над лесом. Егор боялся разоблачения. и повел ее вперед только тогда, когда отряд пересек поле. Выбравшись на свободное пространство, Жагов остановился, и бойцы разбрелись, охраняя место стоянки. Воспользовавшись этим, Атила подошел ближе к нему, внимательно разглядывая обожженное лицо, которое было похоже на черно-багровую полумаску, с узкой щелкой уцелевшего глаза, который прятался в глубоких складках лосняющейся кожи. «Куда мы сейчас идем? – спросил Атила, переводя взгляд с него на картографа. «Да», — поддакнул шагнувший вперёд Большой. «Куда прёмся?» «Скажи им», — бросил Жагов равнодушно. Картограф, косясь в сторону, ответил. «К визовию». «Ого!» — воскликнул Большой прежде, чем Атила успел раскрыть рот. «Чтобы укрыться от выброса, он приближается, насколько я вижу». «Не только», — ответил картограф. Большой снова открыл рот, но первым заговорил Егор. «Ваш мятей сбежал. Он знал, куда идем?» «Если да, то на Визовье будет засада», — добавила Яна. Обожженное лицо повернулось к ним, и Большой шумно вздохнул, а Яна слегка отступила. «Значит, вы поможете мне на Везувии», — произнес полковник. «Пойдете вперед». «Нашел дураков», — выплел Мишка. «Тогда сдохните под выбросом. Кто из вас лучше всех знает окрестности Везувия?»